Приложения. Полезные ссылки и рекомендованная литература. В этой книге мы старались предоставить вам максимум информации. В первое время вам будет вполне достаточно тех советов, которые мы дали здесь. Но если вам захочется узнать больше, то вы сможете воспользоваться предлагаемым списком интернет-ресурсов и полезной литературы. Интернет-сайты www.wimhoffmethod.com На этом сайте вы найдете обучающий онлайн-курс, который поможет вам за 10 недель овладеть методом вимахофа. Кроме того, здесь размещены различные полезные видео, а также инструкции по выполнению дыхательных упражнений и проведению холодных водных процедур. Во время обучения вы всегда сможете задать в онлайн-чате любые интересующие вас вопросы. Здесь же вы сможете найти расписание лекций, воркшопов и обучающих поездок, которые регулярно проводит ВИМ, а также новости о научных исследованиях, посвященных методу вим хофа 3W Call Challenge Limburg NL. Пока только на голландском языке. На этом сайте вы сможете ознакомиться с результатами исследования эффекта от приема холодного душа, проведенного Академическим медицинским центром Амстердама в январе 2015 года. Вдобавок можно найти блоги различных профильных специалистов и статьи о преимуществах холодных водных процедур. 3W Sport Rosten NL. Пока только на голландском языке. Здесь представлена полезная информация о дыхании и даны примеры расслабляющих дыхательных упражнений. Вдобавок, на этом сайте вы найдете несложный тест, который поможет вам определить частоту вашего дыхания. Это онлайн-библиотека, в которой собраны различные материалы на медицинскую тему, в том числе посвященные благотворному влиянию холода, а также вопросам, связанным с дыханием и вариабельностью сердечного ритма. Литература на русском языке. Элиады Мирча. Йога. Бессмертие и свобода. Издательство «Академический проект», 2019 год. Словарь используемых терминов. Аорта. Крупнейшая артерия в организме человека. Отходит от левого желудочка сердца и идет вдоль позвоночника к брюшной полости. У взрослого человека диаметр аорты составляет примерно 2-3 сантиметра. Когда мы отдыхаем, через нее перекачивается примерно 5 литров крови в минуту. АТФ. Краткое название — который играет важную роль в организме человека, являясь основным источником энергии для всех происходящих в нем биохимических процессов. Концентрация АТФ в клетке организма обычно составляет от 1 до 10 ммоль. Человек весом в 70 килограммов использует примерно 65 килограммов АТФ в день, при этом содержание самого АТФ в его теле в конкретный момент времени не превышает 50 граммов. Чтобы обеспечить организм нужным количеством энергии, клетки постоянно производят АТФ. Аутоиммунные заболевание. Болезнь, при которой организм разрушает сам себя, что в свою очередь приводит к другим болезням. Возникает, когда иммунная система, которая должна защищать тело от вредных воздействий, начинает по ошибке производить антитела, воздействующие на здоровые клетки и ткани организма. Таким образом, мы заболеваем от того, что наш организм пытается защитить нас от самих себя. Ашрам. Индийское название религиозной общины, члены которой живут вместе и обмениваются знаниями. Это слово часто используется в индуизме для обозначения места, в котором происходит духовное познание. Как правило, это может быть монастырь или другое специальное место, удобное для приобретения духовного опыта. Кроме того, ашрам — то же самое, что и скит в православии, убежище монахов или других верующих людей. Обычно ашрамы располагаются вдалеке от населенных мест. Аэробное окисление Так называют расщепление органических соединений, чаще всего глюкозы, которая является основным источником энергии для живых организмов. В процессе аэробного окисления глюкозы ее молекулы полностью распадаются на молекулы воды и углекислого газа. Бурые жировые клетки. Бурый жир — один из двух видов жира, встречающихся в организме млекопитающих. В отличие от белого, главным образом служащего для накопления энергии, основной функцией бурого является выработка тепла, которая образуется в результате окисления глюкозы и жирных кислот для согревания тела. В бурых жировых клетках содержится большое количество митохондрий, гораздо больше, чем в белых, которые и придают им бурый цвет. Из всех видов животных бурый жир присутствует только у млекопитающих. Бутейка Константин, 1923-2003. Русский ученый разработал методику дыхательных упражнений, которая теперь носит его имя. Обнаружил, что нехватка углекислого газа в альвиолах легких может вызвать сужение кровеносных сосудов, что ведет к повышенному давлению, и бронхов, что вызывает астму. В итоге создал комплекс специальных дыхательных упражнений для лечения этих заболеваний. Быстрая пятичасовая диета. Была заново открыта бывшим военным врачом Бертом Херингом. Заключается в том, чтобы принимать пищу в течение одного пятичасового промежутка в день. Это позволяет пищеварительной системе отдыхать все остальное время. Вариабельность сердечного ритма. Разница промежутков времени между двумя ударами сердца у конкретного человека. Когда данный промежуток слишком короткий, это может указывать на стресс. Вегетативная нервная система. Отвечает за такие функции нашего организма, как температура тела, пульс, артериальное давление, дыхание, работу кровеносных сосудов и пищеварительной системы. Ее также называют автономной, что предполагает, что мы не можем влиять на все эти процессы. Однако Вимхов сумел доказать, что это вполне возможно. Состоит из двух отделов – симпатической и парасимпатической системы. Гемоглобин – белок, присутствующий в крови человека и многих других млекопитающих. Может связываться с кислородом, образуя оксигемоглобин, что и придает крови красный цвет. Содержится в красных кровяных тельцах, эритроцитах, и через кровь переносит по организму кислород и углекислый газ. Гипоталамс – часть лимбической системы мозга. У человека и животных контролирует вегетативную нервную систему и отвечает за действия, направленные на выживание, такие как питание, размножение, борьба с соперниками и уход от погони. Кроме того, участвует в поддержании оптимальной температуры тела. Гипофиз. Этот важный орган размером с горошину, примерно 1 см в диаметре, находится в глубине головного мозга человека. Весит всего 0,5 грамма и располагается в углублении основания черепа. В стрессовых ситуациях выделяет гормон кортикотропин, без которого надпочечники не вырабатывают другой гормон кортизол. В такие моменты гипофиз активируется с помощью гипоталамуса. Данное взаимодействие, называемое гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой системой, можно назвать относительно медленной реакцией на стресс. Должно пройти примерно 30 минут, прежде чем кортизол попадет в кровь. Глюкоза. Один из основных источников энергии в человеческом организме. Так как ее нельзя откладывать в чистом виде, она преобразуется в гликоген, полисахарид на основе молекул глюкозы, присутствующей в мышцах и печени. В теле взрослого человека обычно содержится около 100 граммов гликогена. Иммунная система нужна для защиты организма от вредных воздействий и распознавания зараженных клеток. Латинское слово имунис, «освобожденный» — указывает на то, что иммунная система борется с опасными вирусами и бактериями, пытаясь убрать их из организма. Конкретно ее работа заключается в осуществлении иммунных реакций, в которых участвуют различные многоклеточные биологические структуры, то есть разнообразные клетки и молекулы, которые все вместе борются со вредными инфекциями. Помимо защиты от вирусов и бактерий, иммунная система также выводит ненужные и злокачественные вещества из организма. Капилляры — так называют сверхтонкие кровеносные сосуды. Кислородная сатурация — показывает уровень гемоглобина в крови, то есть процент насыщения ее кислородом. Ее нормальное значение — 95, 100%. Касается только количества кислорода в артериях, не отражает уровень насыщения легких воздухом или количество выделяемого углекислого газа. Кортизол. Также называют гормоном стресса. Как правило, вырабатывается во время сильного физического и психологического напряжения, но имеет и другие функции. В частности, участвует в расщеплении ряда мышечных белков, в результате чего образуются аминокислоты, из которых, в свою очередь, синтезируется глюкоза, являющаяся источником энергии. Эта энергия может быть использована для восстановления баланса организма. Дело в том, что в момент стресса наше тело вырабатывает адреналин и норадреналин, приводя нас в состояние боевой готовности и переключая на режим «бей» или «беги». Кортизол отвечает за то, чтобы эта потеря энергии затем восстановилась. Он вырабатывается в коре надпочечников. Его количество постоянно меняется, поскольку зависит от нашего биологического ритма. Много кортизола обычно синтезируется по утрам, когда наш организм пробуждается, и из-за этого мы испытываем чувство голода. Кортикостероиды. Так называют противовоспалительные лекарственные препараты, содержащие гормон кортизол, обычно вырабатываемый в коре надпочечников. Их назначают при различных заболеваниях, в частности, при повреждении суставов, вызванном ревматизмом. Самые распространенные кортикостероиды — преднизон и преднизолон. Кровяные пластинки, тромбоциты. Отвечают за свертываемость крови. Если кровеносный сосуд поврежден, то прикрепляются к его стенкам и друг к другу, образуя корочку, останавливающую кровотечение. Люди, у которых наблюдается нехватка тромбоцитов, могут потерять много крови в результате травм. Кровяные тельца, красные и белые. Красные кровяные тельца, эритроциты, содержатся в крови в большом количестве переносит кислород по организму с помощью гемоглобина — белка, который является отличным проводником кислорода. Гемоглобин легко связывается с кислородом благодаря железу, который входит в его состав. Недостаток гемоглобина и железа в организме приводит к малокровию. Основная функция белых кровяных телец — лейкоцитов — защита организма от различных вредных воздействий. При переливании крови вырабатывают антитела, чтобы противодействовать лейкоцитам, содержащимся в донорской крови. В лучшем случае это никак не сказывается на здоровье пациента, но антитела иногда могут вызвать повышение температуры или более серьезные побочные эффекты. Чтобы предотвратить это, донорскую кровь заранее максимально очищают от лейкоцитов. Данный процесс фильтрации, называемый отделением лейкоцитов, в настоящее время применяется во время всех процедур по переливанию крови. Мелатонин — гормон, вырабатываемый эпифизом из другого гормона, серотонина, который затем попадает в кровь и спинномозговую жидкость. Его количество зависит от времени дня. У многих животных отвечает за поддержание режима сна и бодрствования, а также за репродуктивную функцию. У человека естественная выработка мелатонина напрямую связана с работой рецепторов на сетчатке глаз. Когда ваши глаза долго подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, от солнца, экрана телевизора или монитора компьютера, это замедляет выработку мелатонина. Если время данного излучения сокращается, количество вырабатываемого мелатонина вновь возрастает. Это является сигналом для организма, что следует заканчивать все дела и готовиться ко сну. Микроглия — так называют иммунные клетки, содержащиеся в клетках-макрофагах, то есть способных к поглощению вредных веществ, центральной нервной системы. Небольшие клетки с маленьким ядром. Их цитоплазма — внутреннее пространство — содержит множество лизосом и других органелл, присутствующих и в самих клетках-макрофагах. Микроглия присутствует как в белом, так и в сером веществе центральной нервной системы. Митохондрия. Маленькие электростанции, присутствующие в клетках организма. Обеспечивают клетки энергией, поэтому существует связь между потребностями клетки в питании и количеством митохондрий, содержащихся в ней. Неокортекс. Часть мозга человека и различных млекопитающих, развившейся позже всех остальных частей. Человек обладает самым большим относительным размером неокортекса. Эта часть отвечает за речь, рациональное мышление и способность к анализу. Парасимпатическая нервная система. Отвечает за отдых, поэтому ее часто называют педалью тормоза организма. Когда она активизируется, пульс замедляется, а дыхание становится более спокойным. При этом пищеварительная система работает в обычном режиме, а циркуляция крови не замедляется. Плазма. Жидкая составляющая крови. Состоит из белков, минералов, жиров и гормонов, растворенных в воде. Переносит кровяные тельца по организму. В ее состав входит множество различных белков, каждый из которых выполняет определенную функцию. Например, белок альбумин способен впитывать воду, благодаря чему он остается в кровеносных сосудах и не выливается в другие ткани. В плазме также содержатся специальные белки, которые вместе с кровяными пластинками играют важную роль при свертывании крови. Преднизон — один из противовоспалительных лекарственных препаратов. Простатический специфический антиген — Этот белок, как правило, присутствует в крови в небольшом количестве. Вырабатывается у мужчин в тканях предстательной железы. Пока не до конца понятно, почему его уровень изменяется, но, скорее всего, он реагирует на изменение активности в различных тканях простаты. Известно, что с возрастом его количество возрастает, не оказывая значительного влияния на работу предстательной железы. Рецепторы. Так называют отдельные виды белков, с которыми могут связываться сигнальные молекулы в мембране или ядре клетки. Рецепторы могут принимать сигналы как изнутри, так и снаружи клетки. Когда сигнальная молекула связывается с рецептором, он вызывает клеточную реакцию. Ее могут спровоцировать как внутренние субстанции, нейромедиаторы, гормоны и цитокины, так и внешние антигены и феромоны. Самоучка. Тот, кто приобрел какие-либо знания самостоятельно, без участия преподавателя и вне образовательного учреждения. Термин обычно используется, когда речь идет о некоем достаточно серьезном обучении, например, получении высшего образования. Симпатическая нервная система. Отвечает за активные действия тела, поэтому получила название педали газа организма. Если она активна, то мы переключаемся на режим «бей» или «беги». Другими словами, наше дыхание и пульс учащаются, а пищеварительная система, наоборот, замедляет работу. Соль молочной кислоты. Вырабатывается в мышцах, клетках мозга и других тканях, в которых наблюдается недостаток кислорода. Дело в том, что питательные вещества, поступая в организм, расщепляются в этих органах, чтобы обеспечить тело энергии. Кислород необходим им для нормального расщепления. Если его недостаточно, то соль молочной кислоты не образуется вовсе или образуется в малых количествах. Но при нехватке кислорода эта соль синтезируется во время расщепления питательных веществ вместо воды и углекислого газа. Затем, когда баланс кислорода восстанавливается, она снова превращается в воду и углекислый газ. Однако, если этот процесс затягивается, то соль молочной кислоты накапливается в крови, нарушая кислотно-щелочной баланс, что вызывает понижение уровня pH и может привести к повышению кислотности организма. Теломеры. Участки ДНК на конце хромосомы. Становятся короче при каждом делении клеток нашего организма. Защищают ДНК. После 50 или 60 делений клетка больше не может разделяться, поскольку теломер становится слишком коротким. Транскрипционные факторы. Белки, которые связываются с определенными участками ДНК, передают информацию, содержащуюся в генах, управляя работой организма. Условный рефлекс. Выработка условного рефлекса — одна из методик обучения, когда ассоциирование между собой двух внешних раздражителей приводит к реакции на один из них. Впервые этот метод был описан русским ученым Иваном Павловым. Изучая работу пищеварительной системы у собак, Павлов обнаружил, что слюноотделение начиналось у них еще до того, как он давал им пищу. Он решил исследовать данное явление более подробно, чтобы понять, сможет ли вызвать у собак неосознанное слюноотделение. Для этого Павлов каждый раз перед их кормлением звонил в колокольчик в течение пяти секунд. Проведя данный эксперимент несколько раз, он сделал вывод, что звук колокольчика ассоциируется у собак с пищей. Поэтому они теперь начинали выделять слюну в ответ на колокольчик, даже когда их при этом не кормили. Фосфокреатин. Участвует в анаэробном обмене веществ в организме. Это химическое соединение, обладающее большим количеством энергии, содержится в клетках мышц. Вырабатывается в организме, кроме того, присутствует в таких продуктах, как мясо и рыба. Отвечает за сокращение мышц во время движения. Во время серьезных физических нагрузок фосфокреатин способствует быстрому уделению энергии, благодаря химической реакции, в ходе которой выделяется фосфат. Эта энергия затем используется для сокращения мышц. Часть креатина в дальнейшем проникает в кровь и выводится наружу через мочу. Другая часть через печень попадает в мышцы, чтобы сохранить энергию для дальнейшего использования. Таким образом, за синтез фосфокреатина в нашем организме отвечает специальная самовосстанавливающаяся система. Хромосомы. Совокупность молекул ДНК, в которых содержится вся информация о генах человека. Каждая клетка организма имеет одинаковый набор хромосом. Генетическая информация хранится в молекулах ДНК, которые имеют форму спирали. Части этих молекул, содержащие данную информацию, называются генами. Гены всегда образуют одинаковую хромосому у всех представителей одного биологического вида. Цитокины — молекулы, участвующие в работе иммунной системы и активирующие некоторые рецепторы. Существует множество видов цитокинов, производимых в различных клетках организма. Одни из них вырабатываются постоянно, а другие синтезируются только когда определенные клетки участвуют в иммунной реакции. Количество цитокинов в организме все время меняется, при этом одни из них работают только на определенных участках, а другие — на уровне всего тела. Частота дыхания. Количество дыхательных циклов, совершаемых в минуту. Дыхательный цикл начинается, когда вы вдыхаете — и заканчивается, когда вы выдыхаете весь воздух. Эпифиз – Другое название шишковидной железа. Находится в головном мозге человека, вырабатывает гормон мелатонин. Отвечает за многие функции организма. Например, мелатонин вырабатывается, когда нам не хватает дневного света, что также может быть связано с изменением нашего психологического настроя в зависимости от времени года. Нам необходимо достаточное количество дневного света для синтеза мелатонина, который вырабатывается в эпифизе, если наш режим сна и бодрствования не нарушен.